Ну, а Зверда с Шошей, конечно же, не успокоятся, пока не сотрут людей в Эльвиры с лица земли. А что же мы? Мы можем уйти отсюда прочь хоть сейчас. Куда? Да хоть куда. В воран, например. Это благая мысль, Геозир Гнор, встрепенулся Егин. Да, очень. Но мы не уйдем. Мне нужно посмотреть на нового Гнора. На этого гения из казенного посада. Лакха зловеще усмехнулся. Насколько Игин разбирался в настроениях своего гнора, слово «посмотреть» в данном случае означало по меньшей мере вынуть душу вместе с сердцем, то есть речь шла о детальном осмотре. «Не гадал я, что быть гнором настолько просто, что даже сельский простец в состоянии исполнять эту роль с удовлетворительным совершенством», — процедил гнор, и в его словах Игину явственно послышались корчи уязвленного самолюбия. Судьба дарит нам превосходную возможность изучить нашего врага вблизи. В Пенарине это будет куда сложнее. А что, если он вас узнает, что будет тогда? Идея Лакхи вовсе не казалась Егину хорошей. Не узнает. Как маг я сейчас, конечно, недорого стою, но ведь искусство перевоплощения — это лишь наполовину магия. Второй половины, которой я, к счастью, тоже неплохо овладел, мне хватит на то, чтобы дурачить и этого Ларафа, и всех остальных, сколько нужно. А сколько нужно? Вы собираетесь его убить? В перспективе да. Как только узнаю соответствующую большую работу, я хочу вернуть себе свое старое тело. Разве это возможно? С сомнением отозвался Игин. Теоретически да. Знаете, это глиняное тело... Это очень неприятно не иметь запаха, не иметь зрения, не иметь силы в пальцах. Странный тип этот Адагар. Я понимаю, магические способности это слишком, но ведь запах мне можно было дать. Сделанное непринужденностью Гин отвел глаза. Ведь именно по его вине Лакха сейчас имел запах глиняной куклы. И даже хуже, поскольку глиняная кукла по крайней мере пахнет глиной. А глиняный человек, слепленный из глины иных мест, Не имеет и его. Что-то там Адагар говорил про какие-то травы, про заклинания, где какой-то сын Луны и Земли фигурирует. К стыду своему ни заклинания, ни состава травяной смеси Гин уже не помнил. Слишком много событий произошло со времени его последнего разговора с Адагаром. Поэтому мы остаемся с баронами Маш Магард. Скруглил свои мысли Гнор. Понятно. Не желаете ли бобовой похлебки, геазир Гнор? Эгин указал на котел, стоявший поодаль. Рядом с котлом клевал носом упитанный детина, в котором Эгин узнал чашника из замка Маш Машмагард. Егина тоже неумолимо клонила в сон, и он пытался окончить этот... Да, важный, да, судьбоносный, но такой затянувшийся разговор под любым предлогом. «Есть?» «Нет, не хочу», — Лакха брезгливо поморщился. «Может, разве что вина?» «Что там у вас во фляге, любезный Эгин?» Игин молча протянул ему любимую флягу от агара. Он был совершенно уверен в том, что в ней сыщется с полчара местного хмельного меда. Но стоило Лакхе повернуть пробку, как фляга вздрогнула, словно крохотный вулкан. Воздух наполнился тягучим, действующим на нервы с жужжанием, потрескиванием и ритмичным скрежетом, словно кто-то с упорством идиота, вводил гвоздем по внутренности жестяной кастрюли. Эгин вскочил на ноги, истерично озираясь. От всех этих звуков заверсту версту разило душегубской магией. Лицо Лакхи тоже искривило судорога ужаса. Он мгновенно довернул пробку до упора. Звуки пропали. Эгин и Лакха переглянулись. Что это было, геозиргнор? Вне всякого сомнения, это был вестник, он же Шептун. Его изловили и засадили сюда, в этот кусочек и на пространство Вот он и сидит, подавляя дрожь в голосе, отвечал Лакха Ничего себе фляги вы с собой носите, Эгин В Варане вас за такие фляги ждало бы четырехступенчатое колесование Это фляга Адагара Значит, четырехступенчатое колесование ждало бы Адагара Лакха неприятно В пол улыбнулся.